Радость. Когда я попросила Розацеллу Канти Лэдсом рассказать мне историю ее жизни, она начала так. Я дочь шахтера, но я не миллионерша. Детство Розацеллы пришлось на 1950-е годы. Она выросла в Коннелсвилле, маленьком городке у железной дороги в западной Пенсильвании. В 500 километрах от Коннелсвилла, ту же Апалачскую угольную жилу, разрабатывал отец Ларетте Лин. Ларетте Лин. Годы жизни 1932-2022. Американская певица, одна из самых известных исполнительниц кантри. Канти были одной из немногих темнокожих семей в городе, в котором тогда еще практиковалась расовая сегрегация. Отец девочки был активистом движения «За гражданские права», И в детстве она часто ходила с ним на демонстрации и стояла в пикетах перед магазинами, владельцы которых не принимали на работу темнокожих. Подросткам Розацелла устроилась на работу в местный магазин фиксированных цен JC Murphy Company. Все женщины в семье Канти были крупными и не испытывали никакого стеснения по этому поводу. «У нас все плотного телосложения», — говорит Розацелла. Мама весила 113 килограммов. Бабушка была полтора метра ростом и полтора метра в ширину. Но для них в этом не было ничего стыдного. И поесть Канти -ледса мы любили. Каждый вечер у нас на десерт было мороженое или желе, или торт, вспоминает Розацелла. Мы очень любили мороженое. Розацелла тоже была полной и, по ее словам, совершенно счастливой. Я была совершенно счастлива. Я ходила на танцы. Я могла делать все то же, что и остальные девочки». Канти с отличием окончила школу и поступила в Говардский университет, выбрав специальность учителя начальных классов. Одновременно девушка училась в магистратуре Антиохийского колледжа. Ныне это Антиохийский университет. Она готовилась стать педагогом, но отцовское воспитание и царивший в семье дух активизма подталкивали ее к юридической карьере. Темнокожим тогда трудно было получить должность юриста, но Розацелла решила, что попробовать стоит. Выпустившись из Говардского университета в 1969 году, она поступила в юридическую школу при университете Дюкейн в Питтсбурге. Там Канти Ледцем получила диплом и некоторое время работала юристом Федеральной комиссии по связи, Она была одним из первых темнокожих юристов в этой организации. Диссертацию магистра Разацелла Канти Лэтсом защитила уже в Гарварде. Вскоре она подала заявку на должность преподавателя права в университете Голденгейт в Сан-Франциско. На собеседование Розацелла пришла в норковой шубе, которую купила в секонд-хенде. Интервьюеры — все белые. По воспоминаниям Кэнти явно не ожидали увидеть на собеседовании крупную, полную, темнокожую женщину в шубе и были заметно раздражены. Пять человек бомбардировали Розацелу вопросами, в тоне, который казался ей унизительным, и удивлялись тому, что она была способна на них ответить. По ходу интервью недовольство Кэнти росло все больше. Наконец разговор зашел о ее магистрской диссертации о влиянии пуританизма на правовые представления Джона Уинтропа. Джон Уинтроп. Годы жизни. 1588-1649. Английский юрист, американский государственный деятель, губернатор Массачусетской колонии. «Почему вы выбрали именно эту тему?» – осведомился один из интервьюеров – намекая, что черной женщине странно браться за такую глубоко белую тему. «Я хотела разобраться в том, как вы думаете», вспылив, ответила Канти Должность она получила и переехала в Окленд, став вторым темнокожим профессором права в колледже. Розацелла всегда была полной, но после рождения дочерей погодок набрала вес еще больше, и врачи советовали ей похудеть. Она всегда готовая действовать и уверенная в себе, отозвалась в своей обычной манере. Всему свое время. Вот я. Будем работать с тем, что есть. И решила начать с тренировок на уличной спортплощадке. Вдвоем с подругой они бегали от параллельных брусьев к турникам и обратно, делая упражнения на каждой остановке. «Это всегда было весело», — говорит Розацелла. «Но мы встречались довольно далеко, в Беркли» а у меня было двое маленьких детей. Так что в итоге я прекратила эти тренировки. Как и миллионный ее современниц, Канти решила попробовать аэробику и купила кассету с видеотренировками Джейн Фонде. Хотя в целом тренировки Розацелли нравились, она чувствовала, что эти упражнения разработаны не для такого тела, как у неё. Почти все из них ей приходилось модифицировать и адаптировать под свои ограниченные возможности движения и способности к аэробике. Это расхолаживало. Но затем Розацелла встретила Деп Бергард. Бергард попала в Сан-Франциско через Кембридж. Она окончила Гарвардский университет в 1980 году и была активным членом феминистских организаций. Ее основной задачей было изменение отношения женщин к собственным телам. Этот интерес уходил корнями в детство Деп. Она выросла в пригороде Сент-Луиса в обычной для 1960-х годов белой семье, принадлежавшей к среднему классу. Отец был врачом, мать — учительницей. Последняя, следуя за модой, хотела походить фигурой на Твигге или Жаклин Кеннеди Анасис, и потому сидела на многочисленных диетах. Отец тоже много беспокоился о своем физическом здоровье и внешности. Деп Бергерт была полненькой, массивного телосложения девочкой, сильной и атлетичной, за что ее часто дразнили. В любой подвижной игре я была вашим самым страшным кошмаром, вспоминает она. Еще Деп очень любила танцевать. Отец научил ее танцевать джит-рыбак. И когда родители устраивали вечеринки, Деп вылезала из своей кровати, прокрадывалась в гостиную и отплясывала в пижаме перед гостями, которые находили ее выкрутасы со смешными и милыми. Несмотря на любовь Бергерт к физической активности и спорту, родители беспокоил ее вес. Когда девочке было 13, мать уже брала ее с собой в клуб для худеющих. В подростковом возрасте Деп часто сидела на диетах, то сбрасывая вес, то снова его набирая. Между первым и вторым курсом университета она похудела на 13 килограммов. Девушка стремилась к этой цели долгие годы, но, достигнув ее, осознала, что потеря веса слишком дорого ей обошлась. Она впервые в жизни почувствовала глубочайшую разобщенность собственным телом. Дотронувшись до бедер, Деп теперь могла прощупать выступающие кости — У нее была фигура, которую она давно уже хотела иметь. Однако она все время мысленно говорила себе: какого хрена ты творишь? Зачем ты это делаешь? Бергард осознала, как ей повезло в жизни. Она учится в Гарварде, у нее есть друзья и любимый человек. Любой успех, которого она достигнет, будет обусловлен именно этим, а не цифрами на весах. Я осознала, «В эту игру я не выиграю, а я хочу играть в игру, в которой смогу выиграть». В 1983 году Деп Бергард переехала в пригород Сан-Франциско. Свою миссию девушка видела в том, чтобы помочь полным женщинам ощутить ту же радость движения, которую чувствовала она сама, когда ребенком плясала в гостиной своих родителей. Бергард придумала аэробику для полных — И это была революционная идея, которая не только открывала доступ к аэробике огромному количеству женщин, которым раньше этот вид спорта был не по силам, но и позволила переосмыслить задачи аэробики в целом. Принципы занятий Бергард были просты. Ты не обязана заниматься спортом, если ты полная или весишь больше среднего. Ты вообще не должна заниматься спортом, но у тебя есть безусловное право заниматься спортом. «Различие между желанием и необходимостью», — объясняет Деб. — «очень важно. Я хотела, чтобы движение у полных людей ассоциировалось не с наказанием и искуплением, а с базовыми человеческими правами». Тренировки Деб были составлены из тщательно подобранных хореографических и силовых упражнений и элементов танцевальной импровизации, а целевая аудитория была специфическая». Я рекламировала свой курс как предназначенный для женщин весом больше 80 килограммов, потому что хотела подчеркнуть, что не имею в виду тех, кому кажется, что бедра несколько полноваты, поясняет Бергард. Мне хотелось создать безопасное спортивное пространство для людей, которые регулярно испытывают осуждения из-за своего веса. В руководстве по фитнесу под названием В прекрасной форме Great Shape которые Деб Бергард позже напишет в соавторстве Sped Lions, авторы объясняют, почему они используют по отношению к женщинам слова «полная» и «толстая» вместо выражений «страдающее ожирением» или «с избыточным весом». Игра слов. Great shape может означать как «прекрасная форма», так и «большие, крупные формы». Когда мы называем женщину толстой, мы пытаемся нормализовать значение этого слова лишить это значения элемента токсичности, использовать лексему в чисто описательном смысле. Как и активисты других общественных движений, Бергард и Лайенс стремились переприсвоить слова, ранее использовавшиеся для подавления, и дать новые возможности людям, которые чувствовали себя исключенными из мейнстримной фитнес-культуры. Мы поняли, что некоторые из несчастий, которые считаются следствием большого веса, «на самом деле являются порождением жизни без движения, жизни без игры, жизни без глубокого дыхания и энергии», пишут Бергерт и Лайнс в своем руководстве. Но движение, игра, дыхание и энергия — все это может стать нашим прямо сейчас. Затем они задают себе и читателям важный вопрос. «Может ли физическая активность быть самоцелью?» Курс деп Бергард» назывался «Мы танцуем». Занятия проходили в парках, на базах отдыха и в танцевальных студиях Окленда и Северного Беркли. Одни залы напоминали гимнастические, в других были балетные станки и зеркала. Деп годилось любое большое помещение, в котором хватало места для группы танцующих женщин. Одним из главных моментов каждого занятия, вспоминает Бергард, был момент, когда она включала музыку — группу Earth, Wind and Fire, фанк, R&B или диско — и предлагала всем прочувствовать ее, насладиться ею. Иногда она пробовала ольдскульные танцы 1950-х — строл, пони, бугалу или твист — и показывала группе движения. Потом, нарушая конвенции классической аэробики, предлагала женщинам придумать собственные движения. Побывав однажды на тренировке Деп Бергард, Розацелла Канти Лэтсом пришла в восторг. Она, наконец, нашла место, где полные женщины могут заниматься спортом, не навлекая на себя критики. «Все упражнения были мне по силам. Нагрузка была не слишком велика. Это было замечательно», — вспоминает она. К сожалению, Розацелла столкнулась с той же проблемой, что и раньше — У нее было двое детей и много работы. Времени, чтобы ездить на занятия, ей не хватало. В поисках решения Кэнти Лэдсом предложила своей подруге из Говардского университета заниматься аэробикой по методу бергерт дома После нескольких таких самодеятельных тренировок Розацела поняла, она очень хочет, чтобы и у Оклендских женщин была возможность посещать занятия наподобие тех, что ведёт Деббергард. Канти Летцем решила взять дело в свои руки и записалась на курсы подготовки преподавателей аэробики. «Конечно, в группе все были худые, кроме меня», — вспоминает она. Но Розацела так привыкла быть единственной темнокожей женщиной в университетской аудитории, что теперь ее не особенно беспокоило, что она единственная толстушка среди худых и подтянутых женщин. «Я всегда знала, кто я». Говорит она. Получив сертификат преподавателя аэробики, разоцелла Канти купила страховку и нашла площадку в Оклинском отделении Ассоциации молодых христиан. Она проводила тренировки дважды в неделю в свободное от обязанностей профессора право время. Успеху способствовало то, что она привозила на них и своих маленьких дочерей в гимнастических купальниках и трико. Свою фитнес-программу Кэнти Лэдсом назвала «Легка на подъем» — курс упражнений для крупных красавиц. Каждое занятие начиналось с разминки и продолжалось упражнениями для различных частей тела. Была также растяжка. Если ученица с чем-то не справлялась, разоцело просто советовала ей делать то, что под силу. «Прислушивайся к своему телу. Оно скажет тебе, что нужно делать». Приоритетом Канти всегда был комфорт, а не сложная акробатика. Я хотела, чтобы все поняли, что находится в безопасном пространстве, объясняет она. Можно говорить все, что хочется, можно стонать и ныть. Царившая на занятиях атмосфера открытости и приятия, как отмечает Канти изменила ее учениц. Сначала они прятали свои тела и носили простые старые треники, так как обычная спортивная одежда не льстит полному телу. Но потом женщины стали придумывать собственные костюмы, появляться на тренировках в розовых и фиолетовых гимнастических купальниках и выглядеть просто роскошно. Любимым костюмом самой Розоцеллы был полосатый красно-белый купальник с поясом, трико и гетрами. «Трико всегда ко всему подходило», вспоминает она. Деп Бергард тоже с любовью вспоминает свою спортивную одежду. У меня было много гимнастических купальников, много обтягивающих комбинезонов, и я надевала их один поверх другого. Они все были разных ярких цветов. Были даже штанишки, которые застегивались под коленом. Я выглядела как клоун. Дженни Эллисон, куратор отдела спорта и досуга в Канадском историческом музее, отмечает, что курсы Канти Ледсом и Бергард были не уникальны. В 1980-х по всей Северной Америке, особенно на Западном побережье, то и дело появлялись фитнес-группы для полных. В Ванкувере некая Кейт Партридж основала курсы аэробики под названием «Полной жизнью», предлагая тренировки, спортивные мероприятия на открытом воздухе и комьюнити единомышленников. В США и на юго-западе Канады открылась сеть фитнес-студий под названием «Женщины по большому счету», правда, недолго просуществовавшая. После публикации руководства в прекрасной форме Деп Бергард и Пэт Лайенс было зафиксировано почти 50 новых фитнес-курсов для толстых женщин, многие из которых с каламбурными названиями типа «Широкие возможности» или «Хорошего много». Элисон указывает, однако, что идеология этих курсов различалась. Одни, как программа от Деп Бергард», были откровенно феминистическими. Создатели других, например, женщин по большому счету, пытались вписать свои программы в мейнстрим, придавая фитнесу для полных более девочковый смысл. Участники курса должны были носить ультраженственную униформу, а преподаватели настойчиво называли их «пышными дамами». Женщины записывались на курсы по разным причинам. Одни чувствовали себя исключенными из фитнес-культуры и хотели найти способ участия в ней. Другие хотели доказать, что можно одновременно быть толстой и спортивной. «Большинство женщин не страдали отчаянным желанием похудеть», говорит Эллисон. «Есть люди, у которых никогда не будет стальных булок». За это их и критиковали. Но это ложный и не для всех достижимый идеал. Вскоре и легка на подъем, и мы танцуем, привлекли внимание национальных медиа. Журналисты из The New York Times и Houston Chronicle написали о новом феномене, а Розацелла Канти даже выступила в шоу Фила Донахью. Шоу Фила Донахью популярное американское ток-шоу, выходившее в 1967-1996 годах. Но об «Аэробике для полных» писали по большей части как о курьезе. СМИ не восприняли ее как коррективу, которую необходимо внести в повсеместно распространившуюся фитнес-культуру. Радикальные идеи Бергард, Канти и других активисток замалчивались. Так, например, журналисты не упоминали о том, что аэробика для полных является не способом похудения, а возможностью просто наслаждаться движениями своего тела. Программа «Остальные булки» обещала, что поможет вам вылепить крепкую поджарую попу, но ее название предполагало даже нечто большее, что это будет попа, которая преодолеет ограничения плоти и освободить человека от неизбежных несовершенств и унижений тела. Стальная попа — это не человеческая попа, это искусственная попа, стандартная, отшлифованная и усовершенствованная. Но, как мы убеждаемся снова и снова, тела невозможно стандартизировать. Плоть всегда сопротивляется. Деббергард и разоцелла Канти Летцем выразили это сопротивление в движении, В мире, где толстая попа означает лень и потакание собственным слабостям, полные женщины, занимавшиеся аэробикой, доказывали, что они тоже могут быть спортивными и контролировать себя. Они намеренно бросали вызов обидчикам, которые советовали им поднять с дивана свою жирную задницу. Они говорили, «Это толстая попа — радостная попа, и вообще-то спортивная попа. И это радостная и спортивная попа не ваше дело. Они принимали реальность тела и все, на что тело способно. Дэббергерт описала это так. Просто создать пространство радости и направить эту радость в мир было волшебно. Мы дали людям понять, это ваше право по рождению. Вы можете ощущать телесную радость, если захотите.